первой скользнула меж з а н а в е с я м и ловко и уверенно. За портьерой обнаружился коридор, ярко освещенный двумя электрическими бра, упиравшийся в такую же портьеру двойника первой. Зеленый бархат тут же колыхнулся, и в коридоре возник широкоплечий детинушка, статью и рожую, пусть и тщательно выбритые, более всего напоминавшие волжского «крючника», из возлюбленных романистом горьким типажей. На нем, однако, был смокинг и даже белые перчатки на широченных лапищах. Физиономия у дитины была столь располагающая к себе, что невольно захотелось убрать кошелек подальше, а б р а у н и к наоборот, держать поближе. Надя, однако, без малейшего замешательства, подошла к всему представителю ночной фауны, о чем-то тихонько переговорила. Медитина подозрительно зыркнул на Сабинина поверх ее плеча, но промолчал, оставшись, как пишут в театральных программках, без речей. А когда в его ладонь упали две золотые монетки, и вовсе отступил к стене, дружелюбно осклабился. За второй п о р т ь е о й оказалась неширокая каменная лестница с железными перилами, спускавшаяся куда-то вниз, ярко освещенная, круто сворачивавшая вправо. Подобрав подвол платье, Надя уверенно стала спускаться. Сабинин двинулся следом. Он уже слышал внизу точно такое же позвякивание посуды и непринужденный ресторанный г о м а н «Тут есть одна несообразность», — сказал он негромко, «я не могу позволить, чтобы за меня платила дама». «Гусарские привычки никак не умирают?» не о б р а ч и в а я с ь фыркнула Надя. «Образ жизни, Наденька». «Ну хорошо, хорошо. С кельнерами будете рассчитываться вы». Она остановилась, так что с о б и н и н едва не налетел на нее. «И если хотите, можете шиковать». «Я хочу в полной мере ощутить себя героиней бульварного французского романа». Юная и неопытная дама посещает притон разврата в компании растратчика и международного авантюриста, который... «Очень может оказаться, с т р о и т и коварные планы обольщения». «Не строите, Куленька, часом таких планов?» Она обернулась, ее глаза смеялись. «Бедный, я вас пугаю, а?» «Ну что вы, — сказал Сабинин, — вы мне просто-напросто н е п о н я т н о никак не мог пойму, что таится за вашей манерой держаться». я б о ж как прозаично!» «Сделала она гримаску. Да имейте в виду, если хотите казаться завсегдатаем, в этом милом заведении принято платить вперед, как только официант принесет заказанное. Специфика заведения. А гостям приходится иногда его покидать в страшной спешке. Вот и завели такие порядки». Они спустились в сводчатый подвальчик, ничем, на первый взгляд, не отличавшийся от расположенного наверху зала, разве что размерами поменьше. Даже публика самого приличного вида, а многие мужчины во фраках и визитках, декольтированные дамы. Вот только Сабинин обратил внимание, здесь практически не видно было пожилых лиц, все присутствующие довольно молоды. Официант и в самом деле, едва выставив на стол, все заказанное выжидательно остановился над плечом. Сабинин, помня о недавние наставления, поспешил с ним рассчитаться. А в п р о т и в о п о л о ж н о с ь здешним обычаям, к которым начал уже привыкать, счета он не получил, но и з б л а г о р а з у м и я понятно, промолчал. Специфика заведения, ясное дело. «Вы пейте, Коля», — сказала Надя, поднося к губам бокал. «Шампанское здесь не дурное. Если в самом деле намерены связать судьбу с подпольем, научитесь расслабляться. Это право необходимо. Помните, как печально кончил аскет и трезвенник Максимилиан Робеспьер?» Сабинин усмехнулся. «А если мне память не изменяет...» Эпикуриец и ценитель женской красоты Дантон кончил совершенно так же. Тоже верно. Интересно, а вы этого не боитесь? Я? Чего же? Нет, не вы персонально. Надя, я неудачно выразился, сказал Сабинин. Я в более широком смысле.